Глубоко под землей. Часть первая. Глава первая. По лесу бежал человек. Медведь наблюдал за ним с противоположного берега реки, такого же крутого и обрывистого, поросшего высокими соснами и елями. Быстро движущаяся тщедушная фигурка хорошо просматривалась между стволами деревьев, и наметанный глаз охотника — безошибочно определил, что это не зверь. В том, что человек именно убегал, не оставалось никаких сомнений. Это было понятно потому, как он несся, отчаянно, не разбирая дороги, то и дело спотыкаясь, но едва удержав равновесие, продолжал бежать, не выбирая, где меньше уклон или суши земля, на ходу перепрыгивал через упавшие стволы и упорно продирался через кустарник. Человек бежал так, как бегут только те, кто борется за жизнь, на пределе возможностей, расходуя последние силы. Чуть дальше медведь заметил и преследователей. Двое крепких мужчин в отличной физической форме неотвратимо сокращали расстояние, отделяющее их от беглеца. Если убегавший мог помочь себе только голыми руками, продираясь сквозь колючие ветви, а его уставшие от погони ноги едва справлялись с препятствиями, то преследователи-солдаты — в том, что это именно солдаты, — медведь понял сразу, — расчищали дорогу взмахами мечей, их мощные мышцы работали слаженно и точно как машина. Охотнику казалось, что он чувствует, как трудно дышит беглец, как отчаянно колотится его сердце, готовое выпрыгнуть из груди. Но человек продолжал бежать, и по всему было ясно, что на кону стоит его жизнь. Едва видная тропа привела беглеца к обрыву. Дальше дороги не было. Медведь отлично знал это место и частенько сам прибегал к такой ловушке — загоняя зверя, когда бывал на той стороне. Беглец едва успел остановиться на самом краю. Из-под его ног в ущелье прямо в бурный горный поток посыпались мелкие камешки. Выход виднелся только один — прыгнуть в пенищиеся речные воды, но это был бы шаг навстречу гибели. Острые камни и высота обрыва не оставляли ни единого шанса на спасение. Теперь медведь мог лучше разглядеть человека. Он был молод, невысокого роста, худой, одет в лохмотья не спасавший от холода поздней осени в этих местах. Спутанные волосы едва доставали до плеч. Лица жертвы невозможно было рассмотреть, но оно, в этом охотник мог дать руку на отсечение, явно выражало смертельный ужас». Преследователи были совсем близко, и, вероятно, уже торжествующе улыбались. Но беглец вдруг решился на нечто невероятное. В его руках оказалась длинная толстая ветка, метра полтора, не больше, — прикинул на глаз медведь. У беглеца уже не оставалось времени проверить ее на прочность. Он сделал небольшой разбег, насколько позволял утоптанный пятачок земли перед обрывом, оттолкнулся палкой, как шестом, и на глазах у изумленных преследователей взмыл в воздух над ущельем. Медведь одобрительно хмыкнул, глядя, как маленькая фигурка с легкостью перемахнула на другой берег. Прыжок чуть не завершился катастрофой. Беглец не удержался на ногах и в последний момент попытался ухватиться за корни деревьев. Руки заскользили, а ноги беспомощно болтались в воздухе, не находя опоры. Но желание выжить было столь велико, что смельчак чудом зацепился пальцами босой ноги за крохотный выступ. Мгновение спустя он уже вскарабкался наверх и, не останавливаясь ни на секунду, устремился вглубь леса. Преследователям на противоположном берегу оставалось только в ярости пинать стволы деревьев и швырять камни в обрыв. Медведь бесшумно двинулся назад в скрывавших его кустарниках, не привлекая внимания чужаков. Наблюдение за погоней явилось для него небольшим развлечением в ежедневной рутине, но он прекрасно знал, что в подобных ситуациях нужно быть невидимкой — чтобы не стать нежеланным свидетелем, поэтому он осторожно выбрался на едва заметную тропинку и, не торопясь, последовал домой. Лес он хорошо знал на много километров вокруг и с уверенностью мог сказать, что ни единой человеческой души больше не встретит. О том, выживет ли беглец в этих местах в одиночку, медведь даже не задумывался. Он знал, что без припасов зимой здесь делать нечего. Сам он к суровым холодам готовился загодя. Еще летом начинал бить птицу и ловить рыбу. Драгоценные шкуры добытых зверей менял на ближайшей ярмарке на соль и муку. Сегодня он садки не проверял. Рыба уже уходила на дно и оставалось лишь надеяться на селки. Авось попадется парочка жирных тетеревов или куропаток. Медведь пока не разбирал коптильню специально для такой оказии. Первый снег уже выпал, но еще не лег основательно. Под ногами было сыро и грязно, поэтому медведь не доставал еще меховые унты из чулана. Его ноги, обутые в мягкие кожаные сапоги, ступали легко и бесшумно. Слева от охотника в поредевшем кустарнике мелькнул рыжий хвост. Медведь одобрительно кивнул. Вернулся старый друг, перебрался на зиму поближе к человеческому жилищу. Лис выбежал на тропу, поглядел на охотника глазками-бусинками, «Привет, мол!» и потрусил впереди, как ни в чем не бывало. Помнил шельмец, где у охотника излюбленные места для ловушек. Подбежал к осине, уже окончательно сбросивший листья, копнул землю разок и снова посмотрел на охотника. Тот сразу понял, вынул из-за пояса небольшой нож с потемневшей деревянной рукояткой и, разворошив палую листву, откопал немного съедобных корешков. И то ладно, будет что в похлебку добавить. Лис-хитрец покрутился рядом, словно говоря, «Я тебе пригодился, — но и ты меня не забудь!» «Хорошо, хорошо!» — добродушно произнес охотник. «Вот проверим все и решим, чем тебя угостить!» Лис согласно тявкнул и побежал дальше. Так они, не торопясь, за несколько часов обошли все селки, но кожаный мешок медведя наполнился лишь наполовину. «Зима приближается!» — сказал охотник лису. «Пора на другую добычу переходить!» Зверь хищно оскалился и ткнулся мордой в бедро медведю. Тот в очередной раз подивился, насколько его знакомец велик размером даже для взрослого матерого самца. — Пойдем! — кивком пригласил лиса охотник, и странная парочка направилась домой. На развилке у старой сосны, свыжженной когда-то от удара молнией макушкой, лис вопросительно глянул на медведя. — Не знаю... С сомнением покачал головой отшельник. В ту яму давно никто не попадался. «Думаешь, стоит проверить?» Зверь, словно выражая свое мнение, свернул налево и помчался, набирая скорость между елями, слегка задевая нижние ветви широким хвостом. Охотник последовал за ним. Торопиться некуда, можно и яму проверить. На западне он особых надежд не возлагал. Конечно, пару раз удача улыбалась ему. Как-то по весне в тщательно замаскированную ветками и листьями ловушку угодил совсем еще маленький лосенок, отбившийся от матери. В другой раз молодой олень, но после ничего не попадалось. Так что медведь, все больше рассчитывавший на свой лук и стрелы, нечасто в последнее время ходил проверять эту яму. Но звериному чутью лиса он привык доверять, Хитрое животное не раз подсказывало отшельнику верный путь к добыче. Уже на подходе, увидев, как лис навострел уши, точь-в-точь, точь, как охотничья собака, медведь понял, что в ловушке кто-то есть. Попавшийся в западню зверь звуков не издавал. На дне ямы были заостренные колья. Может, сразу и сдох? Однако, когда охотник заглянул внутрь, то грязно выругался — В яме сидел тот самый беглец, чей невероятный прыжок восхитил медведя некоторое время назад. — Адские огни! Да ты еще и баба! — воскликнул охотник, присмотревшись к чумазому лицу. Беглянка дрожала всем телом, по ее неестественно вывернутой ноге было понятно. Сама она не то что не выберется из ямы, но и пары шагов вступить не сможет. «Добрый человек!» — прохрипела она, и, облизнув растрескавшиеся губы, постаралась смягчить голос и придать ему больше убедительности. «Добрый человек! Помоги мне выбраться!» «И зачем только ты меня сюда привел?» — со злостью обратился к лису медведь. «Пусть бы она здесь и подохла! Что мне теперь делать?» Лис подбежал к краю ямы и осторожно заглянул вниз. Женщина сидела, умоляюще сложив руки. Говорить она больше не могла, так как стиснула зубы от боли. Охотник, бормоча ругательства, достал из-за пояса топорик и срубил небольшую сосенку. Обломив ветви так, что деревце превратилось в подобие лесенки, он спустил его в яму. «Поднимайся и проваливай отсюда!» — недовольно произнес он и скомандовал лису. «Пошли!» Однако упрямый зверь не думал уходить. Он внимательно наблюдал за тем, как женщина безуспешно пытается вскарабкаться наверх. На больную ногу ступить она не могла, а подняться с помощью одних только рук сил уже не осталось. После нескольких попыток беглянка в изнеможении снова села на землю. — Уходи! — глухо произнесла она с обреченностью в голосе. — Считай, что ты меня не видел. Иди своей дорогой. Охотник так и хотел поступить, но лис неожиданно цапнул зубами его штанину и потащил обратно к яме. — Ах, чтоб тебя отпусти! — прикрикнул на зверя медведь. Тот послушался, но снова подбежал к краю западни, заглядывая вниз. — Нельзя ее забирать, понимаешь? За ней же придут и обязательно найдут нас! — раздраженно объяснил лису охотник. Женщина в яме хрипло рассмеялась. — Ты разговариваешь со зверем? — превозмогая боль, спросила она. — Жрецы разговаривают и с камнями. Что же тебя удивляет? — огрызнулся охотник. Беглянка устала, откинула голову назад и прикрыла глаза. «Уходи, добрый человек!» «И ты, лис, иди!» — тихо проговорила она. «Я готова встретить свою судьбу!» «Пойдем, слышишь?» — поманил зверя охотник. Но тот сел, аккуратно обвив лапы хвостом, и уставился на яму. «Ну и оставайся, коли тебе так хочется!» Окончательно разозлился охотник и пошел прочь. До землянки оставалось идти не больше четверти часа, но встреча с беглянкой изрядной испортила медведю настроение, и он еще какое-то время бесцельно кружил по лесу, то ли в поисках добычи, то ли стараясь утихомирить злость, обрушившуюся на него из-за предательства друга. Отшельник так привык к неназойливому зимнему союзничеству, что только теперь понял, насколько его задело поведение зверя. В конце концов он сплюнул, обозвал себя глупцом, прекратил бессмысленное хождение и, наконец, добрался до дома. Там он разложил костер под коптильней и небрежно распотрошил сегодняшнюю добычу. Дело не спорилось, настроения не было, Из головы никак не шел умоляющий взгляд беглянки и лис, сидящий на краю ямы. В полголоса выругавшись, но так, что перепало не только темнейшим демонам и подземным змеям, но и всем их предкам и потомкам до седьмого колена, медведь нашел крепкую веревку и пошел обратно к западне. Уже смеркалось, короткий осенний день неумолимо стремился к концу. Охотник прибавил ходу и вскоре увидел неподвижный силуэт лиса, по-прежнему сидевшего у края ловушки. На звук шагов медведя зверь слегка повернул голову и негромко тявкнул. — Молчи, предатель! — упрекнул его охотник и заглянул в западню. Женщина лежала в той же позе, в какой оставила ее медведь, и даже не открыла глаза при звуке его голоса. — Эй, ты! — — окликнул ее отшельник. Она не реагировала. — Живая? Он бросил в нее шишку. От легкого удара узница вздрогнула и очнулась. Медведь кинул ей веревку, на конце которой предварительно сделал петлю. — Накинь себе на пояс и держись крепко! — скомандовал он. Женщина повиновалась, а лис вскочил на все четыре лапы. Вскоре беглянка была наверху. Вытащить ее оказалось делом несложным, не труднее, чем поднять оленя. Она была совсем легкой. Здоровенный широкоплечий охотник без усилий подхватил ее на руки и понес. Почти стемнело. Лис бежал впереди, словно указывая дорогу. Белый кончик его хвоста служил медведю надежным ориентиром. Женщина сильно замерзла, ее ледяное тело сотрясала крупная дрожь. Поврежденное при падении в яму нога ощутимо распухло, но беглянка не издавала ни звука, только крепче обвивала шею спасителя руками и прижималась к нему, пытаясь согреться. Когда они достигли землянки, кругом уже была кромешная тьма. Костер подкоптильный прогорел, угли лишь изредка вспыхивали желтыми искрами. Медведь внес женщину внутрь, и положил на свое ложе, накрыв шкурами. При свете лучины, как мог, обработал ногу и крепко забинтовал полосками ткани, оторванными от старой рубахи, приладив по бокам две дощечки. Лис примастился у двери и поглядывал на людей влажными глазами. Вглубь землянки он никогда не проходил. Таково было одно из правил этого странного союза человека и зверя. Покончив с лечением, медведь развёл огонь в небольшой железной печурке и согрел на ней котелок с остатками вчерашней похлёбки. Лису были отданы птичьи кости, женщине горячий бульон, сам же хозяин с удовольствием вычерпал гущу, собирая её лепёшкой прямо из котелка. — Спасибо, добрый человек, — прошептала гостья, допив бульон из деревянной кружки, — такой же грубой и примитивной, как вся обстановка ее нового пристанища. — Я отблагодарю тебя, как только смогу. — Ничего мне не надо, — отмахнулся медведь. — Но завтра ты уйдешь из моего дома и забудешь дорогу сюда навсегда. Женщина в ответ промолчала и лишь удобнее устроилась на лежанке, чувствуя, как блаженное тепло, наконец, растекается по ее измученному телу. Охотник же, потоптавшись немного в раздумьях, затащил в землянку деревянный настил, который он использовал для многочасовых засад при выслеживании крупной добычи, бросил на него пару шкур и, не раздеваясь, улегся, моментально провалившись в сон. Ворон, вспомнил он, засыпая. Должен быть ещё ворон.